Глава 54. Сандра. День после убийства. Вид у мужчин был угрожающим. Некоторых из них она встречала всего несколько дней назад. Еще двоих увидела только сегодня. Но сейчас на их лицах не было и тени доброжелательности. Словно они видели ее впервые. Они определенно пришли сюда не для дружеского разговора. Похоже, опасения Мариса были абсолютно верны. Любой, встретив такую компанию в безлюдном месте на темной улице, счел бы самым благоразумным не переходить на другую сторону, а развернуться и уноситься прочь со всей возможной скоростью. Но здесь, в доме, убежать было некуда. Единственным человеком, который мог попытаться противостоять надвигающейся угрозе, был Марис. А с учетом численного превосходства и металлических предметов у трех из пяти мужчин, предсказать результат возможной схватки было несложно. «Это не должно кончиться так. Не здесь, не сегодня». Она обошла Мариса и постаралась придать голосу как можно больше радушия. Не ожидала увидеть вас здесь, Ивар. Похоже, вы любите большие компании. И никогда этого не скрывал. Но это не светский визит. Когда происходит такое? Ивар посмотрел на своих верных лейтенантов Агриса и Айнара и скорбно покачал головой. Прими наши соболезнования. Ты потеряла любящего мужа, а мы нашего старого товарища и партнера. В такие минуты нам всем лучше скорбить вместе и вместе разобраться, что произошло. С помощью ломиков? Ах ты про это. Это только подручный инструмент, на всякий случай. Щит с той стороны было не так-то просто поднять. Познакомишь нас со своими новыми друзьями? Хорошо, я... Не теряла времени дарм, это заметно. Майрис как раз и помогает разобраться в том, что происходит. Он частный детектив. Это мне уже известно. Вот как? Я рассказал Ивару. Впервые после возвращения в собственный дом заговорил Пэтрис. Он не пытался как-то объяснить, почему закрыл и заблокировал за собой выход из дома или почему привел с собой остальных. Его голос звучал ровно, без нотки сожаления или извинения. Словно все его действия были совершенно естественны, и он просто сообщал об их последовательности. «Он живет неподалеку. Кстати, почему бы нам не перейти в более удобное место?» Он первый, не дожидаясь ничего согласия, направился в гостиную, прошел мимо океанариума и занял место во главе обеденного стола. Остальные послушно последовали за ним. за исключением оставшегося у единственного выхода из дома детины, широкими покатыми плечами и коротко постриженными волосами над низким лбом. До сих пор она видела водителя Петриса только за рулем, его бесшумной Теслы, и не ожидала, что вблизи он окажется еще больше, чем можно было представить. Означать все это могло только одно. Они по-прежнему остаются пленниками, птицами в золотой клетке и предстоящий разговор вряд ли будет напоминать беседу. «Здесь не хватает одного человека», — сказала она. «И кого же?» — холодно поинтересовался Ивар. «Моего адвоката». «Что?» — глаза Ивара изумленно расширились. Он откинулся на стуле и скрестил на груди руки. «Кажется, ты неправильно нас поняла. Обычно адвоката приглашают те, кому есть что скрывать». Мы никого не судим и не допрашиваем. Но наши акционеры обеспокоены. Ты вдова нашего партнера. И нам предстоит еще многое обсудить по бизнесу, который ты наследуешь. Поэтому сейчас нам лучше послушать самого информированного среди нас человека. Частного детектива. Он повернулся к Марису. «Вы выполняли работу по заказу Яниса. Не просветите нас. В чем он заключался?» «Нет», — твердо ответил он, — «не вижу ни единого повода для обсуждения дела моего бывшего клиента с людьми, которых вижу первый раз в жизни». «О, я понимаю». Ивар махнул ладонью, словно прогоняя назойливую муху. «Профессиональная этика и тому подобные словеса, которыми так любят прикрываться те, кому или нечего сказать или те, кто пытается продать свою этику подороже». «Разве не за ее нарушение вас в свое время выставили из полиции?» «Кажется, вы знаете обо мне больше, чем я о вас. И это был особый случай. Как и сейчас. Кстати, мое имя здесь уже прозвучало. Разумеется, оно ничего не говорит. Это так, пустой звук, дуновение ветра. Случайный знак, полученный нами во временное пользование. Скажем так, я ответственен за безопасность определенного круга людей». в который входил Янис, и его внезапная смерть вызвала в этом кругу большой резонанс. Сейчас наша цель — найти убийцу. Сотрудничество всегда эффективнее противостояния. Почему бы нам просто в общих интересах не поделиться информацией здесь и сейчас? По-моему, вдова не будет против. Мы же говорим не об интимных подробностях, так ведь, Сандра? Я... Она на миг задохнулась, намёк Ивры был более чем прозрачным. Все его слова о доверии участников круга, стоящих над рамками обыденной морали, об их особенности, исключительности, он просто боится. Если бы она взялась сейчас рисовать его портрет, ведь внешний лоск уверенного в себе хозяина жизни был бы стёрт начисто. Она представила на заполненном красно-бордовом фоне холста желтые, жестко выдвинутые скулы, проваленные щеки и глубоко посаженные, защищенные тяжелыми надбровьями глаза и хищный, ничего не упускающий блеск глаз человека, готового на все. На использование любого крючка, на шантаж, предательство, убийство. Что если тайное видео для своих целей – Делал не только Янис, но и сам ивар Янис воровал доверенные ему для приумножения отмывки деньги. У Ивора был прямой мотив наказать виновного. И кто знает, докуда доходит граница его гнева. Его люди вошли с ломиками в руках. И сейчас все зависит от ее ответа. ивар подобно пауку, впитывает чужие страхи в себя. Играет на их нитях, как на струнах. и попавшая в его паутину жертва от каждого движения запутывается в ней больше и больше. Нельзя показать, что она чего-то боится. Не сейчас. «Я не против. Марис, будь любезен, расскажи, что тебе удалось узнать о Янисе». «Что? Его больше нет», — напомнила она, и только тогда Марис, чуть помедлив, посмотрел на часы и согласно кивнул. «К сожалению, мои знания довольно поверхностные». Мой клиент хотел, чтобы я отследил некоторые денежные потоки в отношении третьего лица. Судя по всему, он был очень предусмотрительный человек и тщательно подбирал компромат на важных для него людей. По его уверениям, так, на всякий случай, как потенциальный противовес. Сам он называл это атомной бомбой, которую никто не применяет, но которая гарантирует безопасность ее обладателям. Когда я это понял, меня это тоже несколько напрягло. На всякий случай я немного углубился в его собственную финансовую историю и обнаружил странные отношения с судебными исполнителями по ипотечным залогам. Его фирма выдавала кредиты под высокие проценты людям, которые потенциально не могли бы их вернуть. Гипотетически это могло вести к прямым нарушениям закона с его стороны, к возможному отмыванию денег. Если бы я довел мои исследования до конца, Мне пришлось бы сообщить об этом властям, чтобы самому не стать соучастником преступления. Поэтому я сказал моему клиенту, что больше не могу выполнять его задание и мы расторгли договор. «Просто так? Без споров, без требований неустоек?» Ивар подался вперед, словно пытаясь с напряженным взглядом просветить собеседника насквозь. Марис пожал плечами. Он сказал что-то вроде того, что с ним лучше оставаться на дружеской ноге, но при этом не выглядел слишком расстроенным. У меня было ощущение, что он уже раздобыл свою атомную бомбу где-то на стороне. Мы договорились говорить на чистоту. О какой третьей стороне шла речь? Мы ни о чем с вами не договаривались. И пока я слышу с вашей стороны только вопросы. Это мало похоже на сотрудничество. И мало похожи на информацию с вашей стороны я облегчу эту задачу сендер потянулась к пустой хрустальной вазочки на столе и перевернула ее вверх дном. даном ивар определенно знал больше чем хотел показать или думал что знает и любую фальшь или недосказанность ощущал очень тонко как любой лидер я не схотел проследить за мной и не просто проследить а соблазнить и зафиксировать мою измену для той самой бомбы противовес мне». Губы Ивры расползлись в довольную улыбку, быстро преобразовавшуюся в озабоченную гримасу. «По правде говоря, не ожидал. Чего только не узнаешь о человеке в экстремальной ситуации. И насколько уж извините за любопытство, продвинулось это пикантное задание. Вы сказали, соглашение было расторгнуто. Когда именно? Незадолго до того, как нас с Андрой попытались убить. Это случаем были не ваши люди? Ну что вы!» Ивр небрежно повел рукой, как бы отмахиваясь от самой возможности подобной мысли. Отец уже упоминал о покушении. «Отец? Вы хотите сказать, что Петрис — ваш отец? Кажется, я так и сказал. Что в этом странного? Лучше вернемся к вашему рассказу. Что, собственно, произошло? О, всего лишь попытка столкнуть нас с Венспилского шоссе во время вчерашней бури. К счастью, нам удалось оторваться. — Чтобы переспать на каком-то хуторе. — Что вы сказали? Ивар с удивлением повернулся к лиге. — Ба, да у вас, похоже, раскол в команде. Интересно, чем он вызван. — Хотя, стойте, я попытаюсь догадаться сам. Нет такой границы, которую не перетекла бы ревнующая женщина. Ты была влюблена в своего босса, наверное, спала с ним. а Он возьми, да и выполни задание своего клиента. «Я не ошибся?» «Почти!» Лицо Лиги залил яркий румянец, и она поспешно опустила только что пылающие праведным гневом глаза. Она утверждает, что у нее амнезия, и она ничего не помнит из своего прошлого. Но я в это не верю. Она знает, кажется, обо всем на свете и говорит на нескольких языках. Как можно помнить обо всем, кроме своего прошлого? Ивар довольно потер руки. «В самом деле, Сандра, Что ты можешь на это ответить? Мне тоже хотелось бы больше знать о будущем партнёре. Мне же не приходилось втираться в чужое доверие и за зарплату прикидываться чьей-то подругой. Не удержалась она и сразу же пожалела об этом. Ивар был прав. Сотрудничество эффективнее противостояния. Обострять отношения с Лигой было ни к чему. Ответить надо просто и достойно. Доктора говорят, что... Секторальная память — это совершенно естественный процесс. К тому же после аварии мне надо было познать целый мир. И, к счастью, у меня было достаточно времени для самообразования. Оно, наверное, недостаточно для познания людей. Если ты о своем бывшем муже...» Она взяла со стола бумажную салфетку и промокнула глаза. «Извините, у меня пересохло в горле. Петерис, не угостите нас чашечки чая». «О, конечно! Надо было предложить вам это с самого начала. Простите мою бестактность. Но тут идет такой интересный разговор, что мне не хочется от него отрываться. Но если...» Он сделал попытку подняться с места, и Сандра остановила его. «Не беспокойтесь. Не хочу лишать вас увлекательной беседы. Я сама. Мы с Лигой уже успели разобраться, где и что вы храните на кухне. Кто-то еще хочет чая?» Не дожидаясь ничего согласия, она встала, отодвинула стул и словно случайно провела тыльной стороной ладони по спине Мариса, сильно надавив пальцем чуть пониже его шеи, а потом шагнула к двери и поманила Лигу за собой.